Глава седьмая. Начался парад мёртвых. Врана выскочила из кровати, раздвинула оранжевые занавески. Парад нечисти возглавлял волынщик. Борода его волочилась по земле, а сам он играл медленную и печальную мазурку. Музыка одновременно и леденила, и трогала. Врана начала отбивать так ногами. «Почему Китти не хочет этого видеть?» Она вообразила себе Кити в постели, на лице маска, в ушах беруши. А в Вране было так любопытно, что при одном слове «парад» у нее в сердце будто ревел мотор. По спине Враны побежали мурашки, когда она увидела Брэма и Келли в карете, запряжённой лошадьми-призраками с бриллиантовой сбруей. Сразу чувствовалось, какой властью обладают эти двое. Брэм... чёрной шёлковой накидки с серебряными пуговицами, крепко держал вожжи, не сводя глаз с воронов и летучих мышей, парящих у него над головой. На Келле был серебристый плащ с застёжкой в форме ворона поверх серого кропчатого платья. Белая дама ухмыльнулась, когда Брэм выхватил из воздуха одного ворона и откусил ему голову. А потом бросил взгляд на Врану, стоявшую у окна спальни. С губ его капала кровь. Врана передёрнулась, схватилась за живот, Келли рассмеялась, жала в кулак бело-серую ладонь. Банши в плащах с капюшонами то появлялись из подсвеченных луною теней, то снова исчезали. Синеглазые гули толпились на тротуарах. Призраки в плащах из крыльев бабочек высыпали из проулков и переулков. Световолосые феи толкали коляски с детишками-оборотнями. Привидения, похожие на клубы тумана, с тусклыми глазами, плыли над трубами и крышами замогильника. Барышни в муслиновых платьицах прижимали груди сломанных кукол. Врана пожалела, что окно у нее не ледяное, его не растопишь. Иначе она вышла бы на улицу и подробнее рассмотрела эту потустороннюю толпу. Мальчишки в коротких штанишках несли игрушечных солдатиков и заржавленные игрушечные карусели. Шарманщик с длинными бакенбардами вёл за собой компанию пляшущих собачек. Босоногая девица била в барабан и скрыла летучие мыши. Он громко рокотал. Бугеман нагнулся успокоить своего лабрадуля. Врана слышала немало сказок про бугеманов, но ни в одной из них не было лабрадудля. Про этого она знала одно: он слишком занят своей собачкой. Некогда ему пугать детишек, чтобы те не мешали своим уставшим на работе родителям. Мальчик-зомби Циан прошёл, вытянув перед собой руки. Русалка сали проплыла мимо в платье из водорослей. Полупрозрачные морские духи, которых принесло из гавани, смешались с толпой. А потом глаза у Враны стали в два раза шире обычного, потому что она увидела, что девчонка с розовыми волосами и странная пара, подходят все ближе и ближе к дому номер 28. Старий их шаркал ногами, старуха крепко держала его за руку, чтобы не упал. Они смотрели на окно в раны, будто знали, что она там. Девочка спряталась за занавеску. Тут в окно постучали. Врана обернулась. Да будет ли конец всяким странностям на этом параде? За окном скорчилась девочка в сером платье. Похоже, прилетела сюда из темноты. Серебристые брови были плотно сдвинуты, она прижала к стеклу полупрозрачную руку, вгляделась во врану. Волосы длинные, глаза цвета пасмурного моря и посиневших от холода ног, на шее блестело ожерелье из темно красных водорослей. В середине лба торчала блестящая желтая ракушка литарины. Девочка повернула голову, и врана заметила у нее в ухе красный морской анемон. В общем, все в ней напоминало глубины океана, где водятся морские коньки, которые сильно нравились вране. Ты кто такая? Прошептала Врана, прижимая ладонь к стеклу, но девочку уже унесло обратно в ночь. В голове у Враны крутился вихрь вопросов. Вопросы, вопросы, без ответов. Замогильник просто забрасывал ее вопросами. Врана прижалась лицом к окну. Кажется, увидела Люперцу. у машины, припаркованной на противоположной стороне улицы. Если так, нужно было ей помахать. Но напротив никого не оказалось, только заасфальтированный тротуар и оранжевые фонари, похожие на леденцы. Врана уже было решила, что парад закончился. Но тут по улице вдруг заковылял коренастый гном в черном костюме и красном колпачке с обгрызанными ушами, кем заранее предупредила Врану насчет этого типа. «Говорят, колпак пропитан кровью убитых им детей». «Да уж, подходящее место для девочки-сироты», — рассмеялась Врана. Красноколпачник остановился напротив дома номер 28 и помахал Вране. У нее похолодели пальцы, она подула на них прямо как ледышки. Врана залезла обратно в кровать и натянула на голову вязаную накидку.